В форме авторучки. Светила луна. По пруду плавали удивительной красоты черные лебеди, про которых Джану сказали, что все они на самом деле заколдованные воины КГБ. За тополями ивами прятались десантники, переодетые морской пехотой. В кустах залегла морская пехота, переодетая десантниками. А у самого входа в дом несколько старушек с лавки.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 потянулась новая жизнь. Дел Джана не было никаких, никто ни о чем его не спрашивал и ничего от него не хотел. Иногда только его призывали в один из московских дворцов, где он молча сидел в президиуме во время исполнения какой-нибудь песни или танца. Сначала он очень смущался, что на него глядит столько народа, а потом подсмотрел, как ведут себя другие, и стал поступать так же — закрывать пол лица ладонью и вдумчиво кивать в самых неожиданных местах. Появились у него лихие дружки, народные артисты, академики и генеральные директоры, умелые в боевых искусствах. Сам Джан стал победителем социалистического соревнования и героем социалистического труда. С утра они всей компанией напивались и шли в Большой театр безобразничать с тамошними певичками и певцами. Правда, если там гулял кто-нибудь более важный, чем Джан, им приходилось поворачивать. Тогда они вваливались в какой-нибудь ресторан. И если простой народ или даже служилые люди видели на дверях табличку «Спецобслуживание», они сразу понимали, что там веселится Джан со своей компанией, и обходили это место стороной. Еще Джан любил выезжать в ботанический сад любоваться цветами. Тогда, чтобы не мешали простолюдины, сад цепляли телохранители Джана. Трудящиеся очень уважали и боялись Джана. Они присылали ему тысячи писем, жалуясь на несправедливость и прося помочь в самых разных делах. Джан иногда выдергивал из стопки какое-нибудь письмо наугад и помогал. Из-за этого о нем шла добрая слава. Что больше всего нравилось Джану, так это не бесплатная кормежка и выпивка. Не все его особняки и любовницы, а здешний народ, трудящийся. Они были работящие и скромные, с пониманием. Джан мог, например, давить их, сколько хотел, колесами своего огромного черного лимузина. И все, кому случалось быть при этом на улице, отворачивались, зная, что это не их дело, а для них главное не опоздать на работу. А уж беззаветные были, прям как муравьи. Джан даже написал в главную газету статью. «С этим народом можно делать что угодно». Ее напечатали, чуть изменив заголовок. «С таким народом можно творить великие дела». Примерно это Джан и хотел сказать. Сын Хлеба очень любил Джана. Часто вызывал его к себе и что-то бубнил. Только Джан не понимал ни слова. В шкафу что-то булькало и урчало, и сын Хлеба с каждым днем выглядел все хуже. Джану было его очень жаль, но помочь ему он никак не мог. Однажды, когда Джан отдыхал в своем подмосковном поместье, пришла весть о смерти сына Хлеба. Джан перепугался и подумал, что его теперь непременно схватят. Он хотел уже было удавиться, но слуги уговорили его повременить. И правда, ничего страшного не случилось, наоборот, ему дали еще одну должность, теперь он возглавил всю рыбную ловлю в стране. Нескольких друзей Джана арестовали, и установилось новое правление под девизом «Обновление истоков». В эти дни Джан так перенервничал, что начисто забыл, откуда он родом. и сам стал верить, что находился раньше на дипломатической работе, а не пьянствовал дни и ночи напролет в маленькой глухой деревушке. В восьмом году правления под девизом «Письма трудящихся» Джан стал наместником Москвы. А в третьем году правления под девизом «Сияние истины» он женился, взяв за себя красавицу-дочь несметно богатого академика. Была она изящной, как куколка, прочла много книг и знала танцы и музыку. Вскоре она родила ему двух сыновей. Шли годы, правитель сменял правителя, а Джан все набирал силу. Постепенно вокруг него сплотилось много преданных чиновников и военных. И стали они тихонько поговаривать, что Джану пора взять власть в свои руки. И вот однажды утром свершилось. Теперь Джан узнал тайну белого рояля. Главной обязанностью сына Хлеба было сидеть за ним и наигрывать какую-нибудь несложную мелодию. Считалось, что при этом он задает исходную гармонию, в соответствии с которой строится все остальное управление страной. «Правители», — понял Джан, — «различались между собой тем, какие мелодии они знали. Сам он хорошо помнил только собачий вальс, и большей частью наигрывал именно его». Однажды он попробовал сыграть лунную сонату, но несколько раз ошибся, и на следующий день на Крайнем Севере началось восстание племен, а на юге произошло землетрясение, при котором, слава богу, никто не погиб. Зато с восстанием пришлось повозиться. Мятежники под черными знаменами с желтым кругом посередине пять дней сражались с ударной десантной дивизией братья Карамазовы, пока не были перебиты все до одного. С тех пор Джан не рисковал и играл только собачий вальс. Зато его он мог исполнять как угодно, с закрытыми глазами, спиной к роялю и даже лёжа на нём животом. В секретном ящике под роялем он нашёл сборник мелодий, составленный правителями древности. По вечерам он часто листал его. Он узнал, например, что в тот самый день, когда правитель Хрущёв исполнял мелодию «Полёт шмеля», Над страной был сбит вражий самолет. Ноты многих мелодий были замазаны черной краской, и уж нельзя было узнать, что играли правители тех лет. Теперь Джан стал самым могущественным человеком в стране. Девизом своего правления он выбрал слова «Великое умиротворение». Жена Джана строила новые дворцы, сыновья росли, народ процветал, но сам Джан часто бывал печален. Хоть не существовало удовольствия, которого он бы не испытал, но и многие заботы подтачивали его сердце. Он стал сидеть и все хуже слышал левым ухом. По вечерам Джан переодевался интеллигентом и бродил по городу, слушая, что говорит народ. Во время своих прогулок стал он замечать, что, как он ни плутай, все равно выходит на одни и те же улицы. У них были какие-то странные названия – «малая бронная», «большая бронная». Эти, например, были в центре, а самая отдаленная улица, на которую однажды забрел Джан, называлась Шарикоподшипниковская. Где-то дальше, говорили, был пулеметный бульвар, а еще дальше – первой и второй гусеничные проезды, но там Джан никогда не бывал. Переодевшись, он или пил в ресторанах у Пушкинской площади, или заезжал на улицу радио к своей любовнице и вез ее в тайные продовольственные лавки на Трупной площади. Так она на самом деле называлась, но, чтобы не пугать трудящихся, на всех вывесках вместо буквы «П» была буква «Б». Любовница, а это была молоденькая балерина, радовалась при этом как девочка, и у Джана становилось полегче на душе, а через минуту они уже оказывались на большой бронной. И вот с некоторых пор такая странная замкнутость окружающего мира стала настораживать Джана. Нет, были, конечно, и другие улицы, и вроде бы даже другие города и провинции, но Джан, как давний член высшего руководства, отлично знал, что они существуют в основном в пустых промежутках между теми улицами, на которые он все время выходил во время своих прогулок, и как бы для отвода глаз. А Джан, хоть и правил страной уже 11 лет, все-таки был человек честный, и очень ему странно было произносить речи про какие-то поля и просторы, когда он помнил, что и большинства улиц в Москве, можно считать, на самом деле нету. Однажды днем он собрал руководство и сказал, «Товарищи! Ведь мы все знаем, что у нас в Москве только несколько улиц настоящих, а остальных почти не существует. А уж дальше за окружной дорогой вообще непонятно, что начинается. Зачем же тогда?» Не успел он договорить, как все вокруг закричали, вскочили с места. и сразу проголосовали за то, чтобы снять Джана со всех постов. А как только это сделали, новый сын хлеба влез на стол и закричал. — А ну, завязать ему рот и... — Позвольте хоть проститься с женой и детьми, — взмолился Джан. Но его словно никто не слышал, связали по рукам и ногам, заткнули рот и бросили в машину. Дальше все было как обычно. Отвезли его в китайский проезд, остановились прямо посреди дороги, открыли люк в асфальте и кинули туда вниз головой. Джан обо что-то ударился затылком и потерял сознание. А когда открыл глаза, увидел, что лежит в своем амбаре на полу. Тут из-за стены дважды донесся далекий звук гонга, и женский голос сказал «Пекинское время девять часов». Джан провел рукой по лбу вскочил и, шатаясь, выбежал на улицу. а тут из-за угла как раз выехал на ослике Медный Энгельс. Джан побежал, и Медный Энгельс со звонким цоканем поскакал за ним мимо молчащих домов с опущенными ставнями и запертыми воротами. На деревенской площади он настиг Джана, обвинил его в джунгофобии и послал на сортировку грибов Моэр. Вернувшись через три года домой, Джан первым делом пошел осматривать амбар. С одной стороны его стена упиралась в забор, за которым была огромная куча мусора, копившегося на этом месте, сколько Джан себе помнил. По ней ползали большие рыжие муравьи. Джан взял лопату и стал копать. Несколько раз воткнул ее в кучу, и она ударила о железо. Оказалось, что под мусором японский танк, оставшийся со времен войны. Стоял он в таком месте, что с одной стороны был заслонен амбаром, а с другой — забором, и был скрыт от взглядов. Так что Джан мог спокойно раскапывать его, не боясь, что кто-то это увидит, тем более, что все лежали по домам пьяные. Когда Джан открыл люк, ему в лицо пахнуло кислым запахом. Оказалось, что там большой муравейник. Еще в башне были останки танкиста. Приглядевшись, Джан стал кое-что узнавать. Возле казенника пушки на позеленевшей цепочке... Висела маленькая бронзовая фигурка-брелок. Рядом под смотровой щелью была лужица. Туда во время дождей капала протекающая вода. Джан узнал Пушкинскую площадь, памятник и фонтан. Мятая банка от американских консервов была рестораном Макдоналдс, а пробка от Кока-Колы той самой рекламой, на которую Джан подолгу бывало глядел, сжимая кулаки из окна своего лимузина. Все это не так давно выбросили здесь проезжавшие через деревню американские туристы. Мертвый танкист почему-то был не в шлеме, а в съехавшей на ухо пилотке. Так вот, кокарда на этой пилотке очень напоминала купол кинотеатра «Мир». А на остатках щек у трупа были длинные бакенбарды, по которым ползало много муравьев с личинками. Только глянув на них, Джан узнал два бульвара, сходившихся у трупной площади. Узнал он и многие улицы. Большая бронная — это была лобовая броня, а малая бронная — бортовая. Из танка торчала ржавая антенна. Джан догадался, что это Останкинская телебашня. Само Останкино было трупом стрелка-радиста, а водитель, видимо, спасся. Взяв длинную палку, Джан поковырял в муравейной куче и отыскал матку, там, где в Москве проходила Мантулинская улица и куда никогда никого не пускали. отыскал Джан и Жуковку, где были самые важные дачи. Это была большая жучья нора, в которой копошились толстые муравьи длиной в три цуня каждый. А окружная дорога — это был круг, на котором вращалась башня. Джан подумал, вспомнил, как его вязали и бросали головой вниз в колодец, и в нем проснулась не то злоба, не то обида. В общем, развел он хлорку в двух ведрах, Да и вылил ее в люк. Потом он захлопнул люк и забросал танк землей и мусором, как было. И скоро совсем позабыл обо всей этой истории. У крестьянина ведь какая жизнь? Известно. Чтобы его не обвинили в том, будто он оруженосец японского милитаризма, Джан никогда никому не рассказывал, что у него возле дома японский танк. Мне же эту историю он поведал через много лет в поезде, где мы случайно встретились. Она показалась мне правдивой, и я решил ее записать. Пусть все это послужит уроком для тех, кто хочет вознестись к власти. Ведь если вся наша вселенная находится в чайнике Люй-Думбине, что же такое тогда страна, где побывал Джан? Провел там лишь миг, а показалось, прошла жизнь. Прошел путь от пленника до правителя. А оказалось, переполз из одной норки в другую, чудеса да и только. Недаром товарищ Ли Чжао из Хуачжоуского крайкома партии сказал «Знатность, богатство и высокий чин, могущество и власть, способные сокрушить государство, в глазах мудрого мужа немногим отличны от муравьиной кучи». По-моему, это так же верно, как то, что Китай на севере доходит до Ледовитого океана, а на западе до Франко-Британии. Со-Лутан.